Задумчиво откусив от зажатой в кулаке сосульки изрядный кусок, я с хрустом заработал челюстями, не отрывая взгляда от аккуратно разложенных на столе обрывков пергамента. Большую часть того, что некогда было книгой, я безжалостно сбросил со стола по причине полной бесполезности. Мусор! Настолько сгнили, что нельзя разобрать ни слова. Да еще и в дырках. Не иначе черви поработали, прогрызая себе ходы. Полезного осталось немного, с пару десятков клочков, на которых виднелись одинокие слова, рваные фразы и куски отрывочного текста. Вот только смысла я уловить не мог, как ни не пытался. Непонятно, где начало и где конец. Немного подумав, я вооружился магическим пером и, открыв свою книгу для заметок на чистой странице, принялся переписывать все подряд, старательно копируя до последней закорючки. Спасибо, почерк был разборчивым, и даже с претензией на каллиграфичность. За прошедшие столетия чернила лишь слегка выцвели, но не исчезли. Копирование заняло полчаса. Наполненные моим старательным пыхтением и сдавленными ругательствами, когда при попытке расправить очередной обрывок, он распадался прямо у меня в пальцах, хотя я и пытался прикасаться как можно нежнее. В железных шипастых перчатках-то да еще и ледяные отростки с любопытством снуют под столом. Один раз самое наглое щупальце умудрилось выхватить у меня из пальца в перо, и я едва успел забрать драгоценное стило до того, как его сломали. Как бы то ни было, несмотря на все возникшие трудности, я все же справился и со вздохом облегчения разогнулся. Оценивающе взглянул на исписанную страницу и недовольно скривился – Полная мешанина. Еще раз вдохнув, на этот раз сокрушенно, я начал с первой строчки, внимательно вчитываясь в каждое слово, пытаясь уловить хоть что-то полезное и восполнить зияющие между слов пробелы своим воображением и логикой. Получалось не очень. Но вскоре мне стало ясно, что покойный Кассиус использовал свою книгу точно так же, как и я свою, Записывал в нее все, что казалось ему важным. Адская смесь многолетнего личного дневника, отметок по финансам и рабочих записей. Отправил с парящим 40 черных жемчужин, достойных украшать шею самой императрицы. Надеюсь, это заставит Академию прислать хоть что-то могущего. Император назначил брата Тариса наместником западных провинций. Ценит его ум. Скорее похоже на почетную ссылку. Подальше от себя и столицы. Подальше от интриг. По словам управляющего, в этом году крупный улов красноперой рыбы. Закупить пеньки и бревен. Пару десятков мешков с солью. По моим расчетам должно хватить до следующего. Молился не переставая. Просил только об одном. Просил явить свою милость. Даровать исцеление? Всего 14 лет. Почему не слышишь ты мольбы моей? Почему остаешься глух и не видишь его страдания? Сегодня едва успел удержать руку от смертоубийства. Этот спятивший коришка предложил безболезненно избавить от ненужных страданий, а отправил в море на Малой Рыбацкой. Велел дать ему только воды и сухарей на неделю. Пусть благодарит Создателя, что не пал от моей руки. Достроена северная башня. По моей личной просьбе, глубокий, мастера постарались на окованная железом дверь с прочным замком. Сегодня едва не умер от охватившего меня. Расиус лежал бледный, заострившимся лицом. Думал, он умер. Он просто спал. Мой мальчик спал. С утра над береговой кромкой висел плотный серый туман. Возможно, именно поэтому я сразу почувствовал, что появившийся из тумана корабль с очередным целителем на борту не несет с собой надежды на избавление моего. от, тщетно, все тщетно, разводит руками. Бедная моя жена старается не показывать горя, прячет заплаканный. Парящий прибыл благополучно, доставил три сундука с золотом. Но что мне радости в бесполезном металле? Письмо от императора Мазирана выражает сочувствие, наказывает мужаться и надеется на лучшее, обещает послать умелого. С пьяных глаз муж задушил жену и зарубил топором годовалого младенца. Приказал четвертовать прилюдно. Неповадно. В провинциях творится что-то неладное. Принц Тарис вошел в силу. Горе мое настолько сильно, что не описать словами прибывшие от императора исцеляющий и следующий в лекарстве святой отец, не смогли ничего поделать. По их словам, все члены тела Расиуса, все в порядке. Что-то разладилось в голове, оборвалась связь. Опять надоевшие слова и наставления, лживые утешения и наставления, святоша с благостной мордой велит молиться изо всех сил и намекает на крупное пожертвование церкви. Скорее выброшу золото в море, чем отдам этим жадным сам. Бессильно даже хваленная магия исцеляющих. Все бубнит, что Расиус пробыл под водой слишком долго, и что сказался удар по затылку при падении с прибрежной скалы. Недоумок! Я и без него знаю, что произошло с моим мальчиком. Едва сдержался, сохранил спокойное выражение лица. Надо написать благодарственное письмо императору. Пять лет! Пять долгих лет мой мальчик не вставал с постели. Не может даже улыбнуться, только моргает. Приказал снаряжать парящего в дорогу. Возьму дело в свои руки. Трюм забит до верхней палубы. Управляющий все твердит о большой выгоде. А я могу думать лишь о том, как мой мальчик неподвижно лежит и не может пошевелить даже пальцем. Надежда! Слабый луч света в окутавшем меня мраке. Заплатил огромные деньги, но книга того стоит. Завтра же отправляюсь обратно к Гангрису. Уже отдал приказ капитану. Никогда не думал, что стану одним из этих проклятых создателем. Выбора нет. Ради своего любимого сына готов отправиться прямиком в клокочущий ад. С каждым днем я понимаю все больше. Купил все необходимое. Парящий должен доставить несколько горной слезы. Жена начала волноваться, пытается узнать, почему я запираюсь с северной башней. Отмалчиваюсь. Парящий доставил все необходимое для продолжения работы. Образцы хрусталя идеальны. 17 каторжников прибыло на гангрис. Заплатил за них, не скупясь, прося только самых здоровых и полных сил. Моему мальчику должно хватить. Выжать досуха каждого из них. Бледный управляющий ворвался в мои личные покои. Парящий привез плохие известия. Вспыхнувший мятеж в западных провинциях. Тарис во главе бунтующих. Император слишком долго закрывал глаза и поплатился. Дни пролетают быстро. Впервые за долгие годы я верю в успех. Верю в исцеление Расиуса. Провел все точно по описанию. В подземелье Северной башни смертный холод. Четверо каторжников, сморщенные тела, велел закопать фундамент строящегося. Прибыли послы от нового императора Тариса. Заносчивый мальчишка решил показать зубы, отослал их обратно и велел сказать принцу, что я верен лишь Мазирану. Иногда я рад, что остров настолько изолирован от внешних проблем. Два месяца упорной работы, забываю о идее питье. Вилла перестала со мной разговаривать, но меня это не тревожит. Ведь у меня получилось. В кристалле появилось отчетливое сияние. Сияние, несущее избавление моему мальчику. Он снова сможет подняться на ноги и жить полноценной жизнью. Да, его придется скрывать ото всех, но это того стоит. Не понимаю, почему искусство под таким строгим запретом. Давно не посещал церковь. Запретил допускать ко мне священника. Боюсь, что он почувствует. Может, стоит избавиться от чересчур путливого святоши? Через два дня я, наконец, сделаю. В порту бросила якорь шхуна. Нуждаются в пополнении запасов питьевой воды и починки мачты к такелажа. Похоже, шхуна побывала в бою. Более чем странный отряд. Трое священников, несколько магов. Я сказался больным? Но велел управляющему ни в чем не отказывать. Моих людей не пускают на шхуны. Просят лишь материалы для починки. Все сделают сами. Что-то скрывают? Предводитель отряда не расстается с оружием? Не по мою ли душу? Нет, сомневаюсь. Похоже, я стал слишком подозрительным. Отложил осуществление своей мечты до отбытия шхуны. Лучше не рисковать. Не покидаю пределов северной башни. «Управляющий. Ремонт шхуны закончен. Отбытие с рассветом. Сильно торопятся? Тем лучше для меня, Расиуса. Я уже обещал ему скорое избавление. Мой мальчик плачет, но на этот раз плачет от радости. В порту звенит набат. Я слышу крики людей в замке. Проклятие! Придется выйти, несмотря на мой страх перед священниками. Куда запропастился управляющий?» На этом записи кончились. Были еще клочки с непонятными словосочетаниями и обрывочными словами, но я намеренно проигнорировал их. Там что-то говорилось о потоках энергии, тщательной огранке и шлифовке, и множество упоминаний о страшном горе, черных дымах, смерти в мучениях и о моей клятве месте. Но все слишком рвано, никак не уцепиться». Не развить мысль до конца. Захлопнув книгу, я поднялся на ноги и, тяжело ступая, направился к ведущей во двор лестницы. Надо отвлечься и дать голове самостоятельно переварить полученные сведения. В том углу двора, где я провел бессонную ночь, началось движение. Рикар собрал мастеров, чтобы наметить контуры будущего ледника. Что ж, пойду, поучаствую в создании плана своей собственной ледяной тюрьмы.